Глава 12 Город Шахатор. «Виверны» раздалось сверху с высоты смотровой площадки, где патрулировали стражники. Один из них вскинул черный рожок и протрубил сигнал особенным образом. Главный стражник, который до этого степенно разговаривал с Каримом, размашисто махнул рукой, требуя убрать нурдов с прохода. Так назывались животные, на которых мне довелось проделать путь вместе с похитителями. «Посторонитесь!» Требовательно язычно крикнул. Я уже второй раз услышал незнакомое название Виверны и с любопытством уставилась на въездные ворота. Они открывались медленно благодаря пришедшему в действие блочному механизму. По четыре воина с двух сторон ворот крутили барабаны, наматывая толстенные цепи на основание. Суетящиеся возле городских ворот люди бросились в рассыпную, освобождая центральную дорогу, ведущую в вглубь города. Наши нурды тревожно замычали и бестолково затоптались на месте, чем вызвали негодующий взгляд главного стражника. «Бестолковые дети Шакшала!» Ругнулся он, хмурясь. «Принесла вас нелегкая в недобрый час. За въезд заплатить вдвое!» Он отвернулся сосредоточенно наблюдая, как ворота разъезжаются на треть, и тут же в щель скользнул диковиный зверь. От восторга я затаила дыхание и потянулась вперед, чтобы лучше рассмотреть виверную ее всадника. Ящер был в три раза крупнее нурда, широкой грудной клеткой нежно-песочного цвета. Янтарно-медовая шкура на спине переливчато поблеклевала под ярким солнцем. От ударов мощных лап с крепкими заостренными когтями по каменной дороге подрагивала земля. Как и ящер, всадник тоже произвел на меня впечатление. Мощная фигура мужчины была полностью скрыта по черными строгими одеждами, вплоть до лица, закрытого традиционным платком, оставившим только узкую щель для обзора. Всадник расслабленно сидел в седле, украшенном золотыми накладками. Блеск любимого драгоценного металла привлёк мой взгляд. Рассел внимание на минутку, я пропустила момент, как вытянутая пикой морда с пастью, полная острых конических зубов, как раз повернулась в мою сторону и клацнула вблизи зубами, приводя в дикий восторг меня и чуть не доведя до инфаркта фарха за моей спиной. Тот мелко дрожал и уже поскуливал, крепко сжимая мою талию руками. Красавица, прошептала, втягивая носом разгоряченный воздух, наполненный сложным ароматом городских запахов, пустыни и чего-то еще необычного, приятно пряного. Длинный гибкий язык вытянулся из пасти, чтобы облизнуть меня, но не достиг своей цели. Садник нетерпеливо дернул повод, отворачивая морду виверны, и гортанно прикрикнул на шкодницу. Следом за первым ящером вбежало еще три и Кавалькада, не сбавляя темп, направилась вглубь городских кварталов. Напряжение, витавшее в воздухе, отступило. Необычная тишина, наступившая с момента появления виверн, быстро заполнилась привычными звуками многолюдного города. — Кто это был? — зачарованно, глядя вслед удивительным существам, обернулась к Фарху. — Даргоны вернулись с охоты. Уточнять, кто такие, не стала. Позже разберусь. Было в них что-то особенное, что меня зацепило. Появилось стойкое желание увидеть хотя бы одного Даргона без платка. То, что они не люди, уже знала. Но вот расу определить не могла. С охоты? А где трофеи? Не заметила, чтобы они везли с собой поклажу. Но кто же знает, какие тут правила? Лучше нам этого не знать глубокомысленно заметил Фарх. К этому времени он пришел в себя. «Проезжайте!» прикрикнул старший стражник, получив у Карима оплату за въезд. Мой похититель заискивающий заглядывал в глаза Ашаду и нудно просил простить за задержку, но тот уже выглядел расслабленным и не таким суровым, как в момент приезда Даргонов. «Да проваливай уже! И без тебя дел полно!» Золотые квадратные монеты, полученные в уплату за въезд как налог, упали в сундучок, установленный в нишу у дома стражников. Повторять дважды не пришлось. Вся наша пятерка бодро потрусила той же дорогой, которой пару минут назад пробежали виверны. Только через два квартала свернула направо, вливаясь в шумную толпу из и всадников. Вторых было значительно меньше. Проехав еще два квартала узкими улочками, с однотипными простыми одна- и двухэтажными домами по обе стороны, мы выехали на просторную торговую площадь. У меня глаза разбежались в разные стороны, стараясь сразу же охватить все и сразу. Впитать колорит этого города, рассмотреть ряды с торговыми лавками. Над всеми точками были натянутые тканевые навесы самых разнообразных расцветок, От пестроты могло зарябить в глазах, но мне это напоминало цветочный рынок джамбы, куда я часто летала за экзотическими растениями. Довольно хмыкнув, покосилась на Карима. Тот отдал команду сворачивать в сторону полузакрытой легкими тканями площадки, на которой, сбившись в шевелящуюся кучку, стояло несколько женщин в одинаковых белых легких балахонистых платьях а перед помостом толкались мужчины самого разного возраста и, видимо, достатка, насколько я могла судить по одежде. «Продавать сейчас будут», — подумала и напряглась, раздумывая над вариантами отступления. Но, вопреки моему предположению, Карим, за которым ехали трое остальных его подельников, обогнул помост справа и свернул на боковую улицу подъезжая к необычному кубовидному зданию в конце улицы. Храм, а это был именно он, имел стройный вход из стрельчатых проемов и круглый купол крыши с тонким шпилем. Здание было так выбелено, как и большинство домов, в отличие от купола, раскрашенного яркими цветными ромбами, такой же веселенькой рассветки, как и штаны моих похитителей. Спешившись, Мужчины помогли мне опуститься на землю и повели, держа за руку, как малого ребенка, вовнутрь. В приятной прохладе храма пахло сандалом. А аромат распространялся от чаш, установленных по углам прямоугольного золотого алтаря, на котором лежали самые разнообразные подношения. Ароматные фрукты, тушки пестрых птиц и горшочки с живыми цветами. На стене, противоположной от входа, За алтарем высился золотой барельеф размером до потолка, с изображением до более знакомого стройного дуба. Чеканка была выполнена так искусно, что казалось, что дуб живой, только сверху покрыт тонким слоем расплавленного золота. «Принесите дары священному древу», — раздался моложавый голос служителя храма. Сановник был преклонного возраста и абсолютно лыс. У него даже брови были выщипаны служитель был в белоснежное мужское платье с малозаметным серебристым узором по краю узких манжет и ворота с троечкой. На ногах у него были легкие сандали без задника. «Достопочтенный ула! Нам бы это!» Карим словно растерял все свое красноречие, мямлил и теребил рукав своего халата. «Проверить!» Он стрельнул глазами в мою сторону, и почтением опустил голову еще ниже. Остальные трое тоже неуверенно жались рядом со мной. «Хм...» Сановник пренебрежительно осмотрел меня с ног до головы. «Не знаю, стоит ли. и мир в этом году отказался набирать для себя невест. Праздник выбора пройдет только для наследника, а для него уже отобраны самые лучшие девушки». Я слушала внимательно, впитывая каждое слово. Учитывая последнее потрясение, связанное с обнаружением на неизвестной планете почитаемого моей расы символа – Дерево Духов, мне обязательно нужно было выяснить, что здесь происходит. Совпадения такого рода я не верила, но найти логическое объяснение не получалось, как я не крутила в мыслях разные варианты. «Что нужно, чтобы попасть туда, где живет Эмир?» — спросила сосредоточенно, забывшись, что женщинам тут не принято вступать в диалог. Рот можно открывать только когда спросят. Об этом и еще о ряде правил полпути по городу бухтел Фарх. «Во-первых, быть скромной», сморщив кожу на лбу, что должно было обозначать нахмуренные брови, важно заявил Ула. «Во-вторых, Уметь петь и танцевать, чтобы усладить глаз Даргана. В-третьих, пройти испытание пламенем. Пункты не заканчивались. Я успела заскучать под монотонное брюзжание и размышляла над разведкой на местности и самостоятельным проникновением в дом Эмира. Насколько я поняла, Эмир – это правитель этих земель. Пора было искать пути отступления. Мои похитители свою миссию выполнили, помогли попасть в город, осталось от них сбежать. Но все сложилось совсем иначе. «Достопочтенный Ула, вы не откажете бедной девушке? Я хочу обратиться к духам, прежде чем вы ответите нам окончательно». Мне пришлось остановиться сановника, иначе его речь затянулась бы надолго. Если внутреннее давление храма окажется таким же, как и на Алкарисе, то я спокойно смогу покинуть это место. Если нет, то действовать придется по обстоятельствам. Идем, провожу. Недовольно сверкнув глазами, Лысый взял меня за руку и повел налево от алтаря за колонны. Там, как я и предполагала, оказалось помещение для разговора с духами. Небольшое прямоугольное с небольшим золотым алтарем, с одним окном, забранным ажурной деревянной решеткой на высоте двух метров. К сожалению, запасной двери не оказалось. Это несколько усложняло мое бегство, но не слишком. Я повернулась к месту преклонения, делая вид, что собираюсь сразу же обратиться к высшим силам. Ула должен был тут же меня покинуть. Не мешает таинству общения с духами, но нет. Сановник прошел глубь помещения и взял в нише за малым алтарем камень молочного цвета, что был закреплен на подставке из куска необработанной дубовой коры. Передвижение мужчины меня заинтересовали. Назначение камня мне было непонятным. С подобными артефактами я не сталкивалась. «Раз дорога привела тебя в храм перед самым выбором, — Я должен проверить твою способность принять дар Даргана. Как-то скептически окинув меня взглядом, сообщил сановник. — Дай руку. Дважды просить меня не пришлось. Пресловутое любопытство подняло голову и требовало узнать, что будет дальше. — Что за камень? — спросила тихонько и коснулась прохладной поверхности артефакта. Цвет камня с молочного изменился на золотистый. Он пульсировал в такт биения моего сердца, размеренно и спокойно. «Хм...» Как-то многозначительно хрюкнул Ула и отдернул артефакт, чуть ли не вырывая его из моей руки. Тут же спрятал камень в нишу и, словно опасаясь чего-то, быстро посмотрел на открытый дверной проем. «Так, я тут подумал...» Если ты настолько духовно верующая, то можно дать тебе шанс. Я лично прослежу за тем, чтобы ты попала во дворец. Я задаченно посмотрела на сановника. Как-то быстро и необоснованно он изменил свое мнение. С другой стороны, я не понимала предназначения артефакта. А он явно поспособствовал в принятии улой решения. Я даже растерялась. С одной стороны, путь во дворец оказался для меня открыт, С другой стороны, мне не нравилось быть слепым яйцом. «Видишь, духи к тебе благосклонны», — заявил сановник и надел на меня тонкую золотую цепочку с овальным кабошоном из камня, которую вытянуло из глубокого кармана своего наряда. «Идем, обрадуем твоих братьев». Не церемонись он дернул меня за руку и повел назад в общий зал пришлось подчиниться, хотя терпение мое было на исходе. Не привыкла я к такому хамскому обращению собственной персоной во рту зачесались клыки, так захотелось откусить одну лысую голову, но сама виновата решила мимикрировать под местное население, вот и получая соответствующее отношение. Мои братья стояли сбившись в кучу, и настороженно следили за нашим приближением. В воздухе витал страх, исходивший от этих людей. Теперь хмыкнула я. Бояться, что открещусь от нашего родства и заявлю о похищении? Почему только сейчас? Ответ получила сразу. Взгляды аборигенов были направлены точно мне на грудь, где в такт с дыханием размеренно поднимался медальон. Все дело в нем а он связан с артефактом. «Возрадуйтесь!» – заорал во всё горло ула. «Я пойду вам навстречу и заберу вашу сестру за пятьдесят дирхов». Братцы недовольно зашумели, призывая в свидетеля духов. «Это грабёж!» Карим азартно сверкнул глазами и принялся торговаться с улой. «Такой красавицы, как наша сестра, не сыскать во всём Эмирате!» Это спорно. Тощая, бледная и необученная. Мне придется взять ее в дом и обучать до выбора. Дирхи платить учителям. Почему это необученная? Я, между прочим, закончила... Ок... Искренне возмутилась и запнулась, вспоминая, что нужно помалкивать. Если хочу добиться своей цели, узнать, кто такие Даргоны, и почему здесь поклоняются тем же духам. И как так получилось? что этой планеты не существует ни в одном каталоге. А, впрочем, учиться чему-то новому всегда хорошо. В конечном итоге сошлись на стадирхах, но что-то мне подсказывало по довольному лицу и улыбке, не сходившей с лица сановника, чтоб братцев он надул. «Как тебя зовут?» вспомнил он на пороге своего дома, куда отвел меня после торга, что так и не знает моего имени. «Лани!» Ула кивнул и потянул на себя деревянную дверь, выкрашенную в бирюзовый цвет. С жаркой шумной улицей мы ступили на прохладные каменные плитки, покрытые цветной бело-голубой глазурью. В куце прихожей стояло шесть пар уличной обуви, четыре женских и две мужских, разной степени поношенности. «Жази, я дома!» На этот зов в маленькую прихожую выглянула чернявая женщина с миской в руках, в которой она быстро взбивала яйца в тугую пену. За ней проскользнула верткая худенькая девчонка и бросилась ставить перед улой расшитые яркими узорами домашние шлепки. — Ты кого в дом притащил? Совсем стыд потерял? Сузив в злые щелки карие глаза буравчики, женщина недобро окинула меня взглядом. Так обычно смотрит ведьма перед тем, как проклясть. Правда, от дракона всякое проклятие отскакивает рикошетом. Слишком мы толстошкуры. — Жази, это не то, что ты подумала. Мне тебя одной хватает. — заискивающе оправдывался муж. На шум вышел парень, похожий на родителей, но в отличие от улы, на голове у него было желтоватое нечесанное гнездо. «Ты привел мне новую наложницу?» Глубокомысленно почесывая грудь, спросила дитятка, при этом окидывая меня заинтересованным взглядом. Еле сдерживалась, чтобы не скривиться. Колечить никого не хотелось, но мне категорически не нравились присутствующие. Может, ну я эту мимикрию? Пойти на пролом? Например, через загоны для виверн? «Нет, сам!» Строго и резко ответил отец. «Даже не вздумай смотреть в ее сторону. Ла наши гостья. Кара, не лови гарпий. Отведи девушку в гостевую комнату!» Прикрикнул Ула. «А ты сам иди к матери на кухню. Воды наноси. Быстро!»